18. Больше всего удивляла эта тишина. Даже Жереми молчал. Полоска за полоской, зебра исчезла, оставив свинцово-серую дыру на фронтоне кинотеатра. Весь Бельвиль видел, как она рассеялась в воздухе. Но, в конце концов, это всего лишь деревянное изображение. Просто рисунок на дощечке. Камень — другое дело. Посмотрим, как они справятся. «Не могут же они стереть с лица земли целый кинотеатр? Кинотеатр — это ведь здание. Не только плоский фасад, но еще и огромная утроба. Холл, сцена, балкон, ряды кресел, скарб Бельвиля за кулисами, потроха проводов и пищеварительный тракт трубопровода. Масса всякой всячины. Нельзя же все это вывести, как пятно». Выглядывая из-за плеч двух полицейских, которые преграждали ему дорогу, Жереми внимательно рассматривал Деру на фронтоне оставшуюся после исчезновения зебры. Молчание толпы становилось все напряженнее. Вот и голубизна фронтона начала бледнеть. Краска сходила. Вот-вот из-под штукатурки проступят камни или кирпичи кладки. Ни того, ни другого. Все испарилось. Нет больше фронтона. Лишь квадрат облачного неба на том месте. Верхняя часть кинотеатра пропала. Стерли. Здание стирают. Вот так, запросто, как рисунок мелом с классной доски. «Подумаешь, взрыв. Это тихое выцветание впечатляет куда больше. Жереми уже много раз наблюдал, как взрывают дома, как они корчатся в пламени пожара. Видел, как, будто проваливаясь сквозь землю, рушатся башни, начиненные взрывчаткой. И всегда стоял невообразимый грохот. Земля призывала к себе свои камни, и они оповещали об этом. Здание вопили, мучаясь в агонии. Облака пыли и пепла оседали на ближайшие дома, одевая их в серый траур до следующего дождя. Но это... это было хуже. От чёрт!» — выругался кто-то. «Как корабль, плывущий кверху дном», — подумал тогда Жереми. «Утопающий в небе, пожираемый небытием. Кораблекрушение наоборот». Зебра совсем грузом шла ко дну. Впрочем, с этими маленькими балкончиками по окружности башенок... Этими железными лестницами, будто взбегавшими к капитанскому мостику, зебра и раньше напоминала старый броненосец времен Первой мировой со снятыми за ненадобностью орудиями. «Скорее канонерскую лодку на реке Янзы», — возразил Климан судейское семя. «Как у Стива МакКуина в фильме «Уайза», помнишь?» «Впервые вижу ее по-настоящему», — подумал Жереми, и не в силах обернуться он представил себе дом, в котором жил шесть су. «Авианосец, пришвартованный на другой стороне бульвара, как раз напротив». Шестьсу сказал ему однажды, «Ничто не забывается так быстро, как здание, мимо которого ходил полвека, не обращая на него никакого внимания. А потом, в одно прекрасное утро, бац, пустое место, а ты даже не знаешь, что там стояло. Это еще хуже, чем просто воспоминание.» «Кто сейчас помнит, какой была площадь празднеств? Спроси своего брата». «Площадь празднеств?» — сказал ответ Бенджамин. «Круглая деревенька. Красивая? Живая». Ничего более определенного Жереми вытянуть так и не удалось. Пустота уже разъедала афиши на фасаде зебры. Пустота смывала афиши и растворяла стены. Пустота бесшумно ползла вдоль тротуара, слизывая камень за камнем, И скоро не осталось ничего, кроме черной железной решетки, возведенной перед фасадом исчезнувшего здания. Черная железная решетка. Только решетка, запирающая небытие. И за все это время ни звука. И тут их взорвало. Всех разом. Восклицания, аплодисменты, фотовспышки, видеокамеры, гвалт журналистского восхищения. Три-четыре тысячи снимков этой решетки, которая займет все первые полосы завтрашних газет. И только полицейские оставались невозмутимыми. Повернувшись спиной к чуду, они продолжали сдерживать толпу. Эй! обратился жеремик к жандармскому начальнику, который стоял прямо перед ним. У вас за спиной только что исчез кинотеатр. Клара тоже щелкнула фотоаппаратом, но в ее объективе была не решетка. Ее интересовало лицо жандарма. «Кинотеатр испарился. Вам это неинтересно?» — настаивал Жереми. Порядок нашел в себе силы не отвечать. «Кино и театр. Одним махом». Сила молчала. «Жаль», — сказал Жереми. «А то тут один проныр уже глаз положил на ваш телек». Глаза из-под каски метнулись на Жереми. Рот под подбородным ремнем приоткрылся. Поздно. Оживление толпы улеглось. Вновь тишина. Все смотрели на решетку. Черная железная решетка теряла одну за другой свои поперечины. Они таяли, как свечки, сверху вниз. Все до единой. Решетка исчезла. Остался только золочёный замок, болтающийся в невесомости. По какой-то причине, оставшийся для жереми необъяснимой, вид этого нелепого замка, этой золотистой капли, едва заметной в плавящемся воздухе, вызвал общий хохот. «Бесподобно!» но и смех утих, как ветер. Снова тишина. Случилось что-то неожиданное. Жереми понял это по яростному взгляду, которым жандармский начальник наградил стоявшего рядом подчиненного. Кто-то проник за ограждение. Как раз между этими двумя. На секунду отвлеклись. Командир, должно быть, беспокоился о своем телеке. И вдруг Жереми узнал спину Терезы. Тереза решительным шагом углублялась в эти нехоженные земли, отделявшие нас от кинотеатра. Прямая, как правосудие, несгибаемая, как дубинки, которые как раз и проворонили ее Одна в этом мире. Уверенная поступь, перед которой расступаются моря. Она шла прямо к висящему в воздухе замку. Сами полицейские, забыв про инструкции, следили взглядом за этой высокой худой девушкой, идущей в тишине. Там, лицом к пустоте, Тереза достала из кармана ключ и открыла замок. Потом мы увидели, как напряженно двигаются ее руки. Послышался знакомый визг невидимой решетки.